Глава шестнадцатая. Метание. Чем плохи дороги, по которым передвигается львиная доля выживших, так это отсутствием на них ресурсов. Бензин и еду на них отыскать практически невозможно. Однако мы все же поехали именно по такой, и на то были свои причины. Пикап, конечно, машина хорошая, а главное надежная и проходимая. Вот только стрелка уровня топлива слишком быстро падает. А так у нас были все шансы встретить кого-нибудь и попытаться договориться насчет горючки. Изначально мы взяли курс на Брянск. И в первом же населенном пункте, что попался по пути, поняли – ловить здесь особо нечего. В этом направлении слишком часто ездили. Как ни крути, а это основная связывающая артерия между крепостями. А потому все близлежащие поселки давным-давно пусты. В Бобынино кое-как смогли нацедить литров 10 сомнительной горючки – после чего крепко задумались. В идеальном варианте нужно бы сменить машину, желательно на ту, что жрет меньше топлива, но днем это сделать не представляется возможным. Интенсивность ультрафиолета попросту убьет пленного, а значит, к пикапу мы привязаны. Однако на этом участке дороги мы вряд ли сможем его прокормить подобным образом, а встречке или той же попутки все еще не видно. Надеяться на то, что в дальнейшем нам попадется полный бензовоз – глупо – «Гнать в объезд – тоже не факт, что повезет, и там будет чем поживиться». «Если взять чуть восточнее», – предложил Фетт, – то, о чем я уже успел подумать. «Здесь все еще федералка. По ней в лучшие времена чаще ездили». «Не уверен. Думаю, все ближайшие поселки уже вычистили. Лично я на месте администрации занялся бы ими в первую очередь. До Брянска мы не дотянем. Да и нет в этом смысла». «И что предлагаешь?» – поинтересовался грог «Дальше поедем, как и планировали. Это на основной путь Кирову», — ответил я. «Попробуем перекупить топливо у караванщиков, если встретим, конечно». «Бля! А вот сразу так нельзя было сделать. Вчера, например», — раздраженно бросил тот. «Можно. Но я думал, что смогу решить этот вопрос через администрацию. Что у нас по серебру вообще?» «У меня Гран-50», — отозвался Фетт. «Плюс-минус». «Но нифига, ты экономист!» — обернулся к товарищу Грок. «Я уже почти все спустил. Максимум грамм тридцать осталось». «Да, не густо», — почесал я макушку. «Я тоже знатно потратился. Граммов 40 на остатки». «Ну, на 40 литров хватит. До Кирова доедем», — сделал вывод Фетт. «А дальше что?» — обернулся к нему Грок. «Даже на шлюх не останется». «Переживешь как-нибудь», — усмехнулся я. «Поехали. А то как бы вообще на трассе ночевать не пришлось». Однако далеко мы не уехали, топливо закончилось в районе поселка Сухиничи, а торговцев все еще не было видно, даже на горизонте. Коллективно было принято решение отправиться на поиски бензина, однако пика бросить мы тоже не могли. Поэтому кто-то должен был остаться на охране. Само собой, что без дела никто сидеть не хотел, к тому же до поселка, судя по картам, примерно километров семь. Это минимум три часа. По часу на дорогу плюс поиски, которые вообще могут затянуться на неопределенное время. Но с другой стороны, мы без этого вообще никуда не уедем. Торговцы можно ждать здесь не один день. Хрен их знает, насколько часто они здесь ездят. Первая же партия в камень-ножницы-бумага определила, что на страже машин останется фет. Мы вычистили все серебро, что имелось в карманах, и отдали ему на случай, если мимо будет проходить караван, пока мы с Грогом отсутствуем». На распрощались и, подхватив по канистре, отправились в Сухиничи. Вообще, это отдельный вид мазохизма. Шагать по открытой местности в мороз 20. Что слева, что справа. Раскинулись поля до самого горизонта. И ветер здесь набирал такую силу, что не спасали ни зимняя одежда, ни шапки. Тепло из них попросту выдувало. А пальцы практически утратили чувствительность от постоянного контакта с ледяными железными канистрами. Смена рук не сильно помогала. Они попросту не успевали согреться. Спустя час показались первые дома, но указатель гласил, что это еще не конечный пункт назначения, а некая деревня Бардуково. И, о чудо, впереди замаячил большой стенд с надписью «Галф» и табло с обозначением имеющегося в наличии видов топлива. Мы, конечно, проверим, но что-то подсказывает, там будет пусто. «Замки сбиты», — подтвердил предположение Грок, который осматривал резервуары. Внутри тоже, как в памперсе. Предполагаю, что через дорогу ситуация не лучше. «Ну, я другого и не ожидал», — ответил я. «Пошли поселок осмотрим». Получаса хватило, чтобы понять, здесь особо ловить нечего. Типичная деревня, состоящая из частного сектора. Не исключено, что где-то здесь еще можно отыскать машину с остатками топлива или пару канистр в сарае возле генератора, но для этого придется обыскать каждый дом, а время и без того неумолимо уходит». Следующим пунктом для осмотра стал строительный магазин, чуть дальше по дороге. Возле него на стоянке расположились несколько автомобилей, но, увы, здесь тоже не оказалось ни капли бензина. Все лючки были помечены маркером, притом уже изрядно выцветшим, а значит, нанесли его довольно давно. «Да что за день-то такой?» – выругался Грок и пнул машину по колесу. «У меня раньше каждый так выглядел», – усмехнулся я. «Не психуй. Сейчас что-нибудь попадется». «Хреново тебе жилось, походу». «Я не жаловался, на жизнь хватало». «Ты ведь в добычках был, если не ошибаюсь». «Ага». «А чего так? боец ты хороший, не ссыкло вроде. В охотниках жизнь понажористей будет». «Да пробовал я. Почти полгода с артелью работал». «Конфликт?» «Не совсем, — поморщился я. — Просто не моё Понимаю. Большинство из них те еще извращенцы и отморозки. Я поэтому всегда один ходил. Ну, с ханом, естественно». Пес, заслышав свою кличку, тут же подбежал к хозяину и завилял своим обрубком. Грог потрепал его по холке, и тот довольно отбежал и пометил колесо, которое совсем недавно пнул напарник. «А в промысловике чего не подался?» «Хреново следы читаю. Да и не намного больше там заработать получится». «Это точно. Но там хоть пупок всегда с этой «Да я, знаешь ли, тоже не голодал. Уж чего-чего. а ротвы в нашем деле всегда в достатке». К тому же администрация талоны на питание выдавала, плюс зарплата стабильная. «А, так ты на бюджет горбатился, это другое дело». «Ух ты ж ёпта!» «Чего?» Замер я и проследил за направлением взгляда напарника. «Думаешь, там что-то есть?» «Без понятия. Но если мы не проверим, я себе этого не прощу». Перед нами проходила железная дорога, а немного правее на ней мертвым грузом стоял товарняк. Железка делала в этом месте небольшой поворот, что давало неплохую возможность рассмотреть состав. И ближе к его середине отчетливо просматривались цистерны с маркировкой «нефть-бензин». Мы, скорее всего, не первые, кто обнаружил сие сокровище. Но в одном Грок прав. Проверить его точно стоит. К тому же нам много не нужно. Всего-то две канистры по 20 литров. Возможно, нам повезет разжиться хоть о полосками, которые в большинстве случаев всегда остаются на донышке. Свежая колея вдоль путей полностью подтверждала наши догадки, но мы все равно отправились на осмотр. Первые две цистерны были полностью сухие. В третьей еще немного плескалось, а до четвертой мы даже не пошли, решив, что нам и этого хватит. Бочка простукивалась примерно на две трети. Осталось выяснить, чем именно она заполнена, но мы не успели. — А ну, замерли оба! — внезапно прозвучал оклик откуда-то сверху. Хан запоздало зарычал, но он попросту не мог почуять чужаков, так как ветер дул нам в спину. «Да вы чего, мужики? Мы же без задней мысли!» — отозвался я, но все же поднял руки. «Бензином не поделитесь?» «Это наша точка! Валите отсюда!» «Да мы не претендуем! Нам бы просто канистры наполнить! Обсохли мы там, на трассе!» моё какое дело! Валите, сказал!» «Да ты че такой душный, братан!» Включился в беседу Грок. «Отлий немного, не обидим!» «Собаку свою придержи! Сейчас пущусь Выдержав небольшую паузу, ответил тот, а вскоре появился и сам обладатель голоса. Нечка у него была хорошая, так сходу и не заметишь. Зато мы оба были у него как на ладони, я уверен. Так что включать рога с этим парнем вряд ли бы получилось, разве что себе в убыток. Да и ствол тоже хорош, я такие только у состоятельных людей встречал, да и то нечасто. Немного, немало выхлоп». К нему не в каждом ларьке патроны достать получится, тем более серебряные. А я почему-то готов поспорить, что у него именно такие. К тому же чутье мне подсказывало, что данный состав не оставили охранять одиночку. 3 за литр!» — озвучил ценник тот, находясь от нас на расстоянии метров 10 «Тут такое дело, братан!» — начал издалека Грок. «Мы все деньги товарищу скинули. На случай, если он караван поймает. Ты патронами берешь?» «Вадцать пятерка, что ли?» ну «Кивнул Грок. Ты нам литров 5 хоть плесни, мы до товарища добежим и через час серебром вернемся». «Что-то ты мутный больно», — неуверенно отозвался тот и перехватил винтовку так, чтобы в любую секунду открыть огонь. «Да не ссы, нормальные мы. Хотели бы ограбить, давно бы уже палить начали». «Не советую. Остынете быстро. Тогда вообще не понимаю, чего ты так напрягаешься. Ну чё, договариваться будем?» «Зеленый, чё у тебя там? Прием!» — прошипела рация на груди паренька. «Вроде нормальный, топляк просят», — ответил тот, не сводя с нас взгляда. «Прием». «Сейчас подойду, отбой». Вернулся ответ, и вскоре из-за состава вышел еще один человек. Тоже неплохо заряженный, но уже постарше. Он остановился рядом с первым и внимательно всмотрелся в наши лица, а затем расплылся в улыбке и развел руки в стороны. «Грок, мать твою! Да я смотрю, ты не ты, только попсиня тебя угадал. Ну ты и харю себя отожрал!» «Грач?» — удивлённо приподнял брови товарищ. «Ты какого хрена тут трёшься? а Вот так встреча!» Старые знакомые обнялись и, как водится, похлопали друг друга по спинам. «А до меня слухи дошли, что ты того! Кончился! На последней охоте! Как видишь, врут мудаки!» «Так ты не ответил! Какими судьбами?» «Ну вот!» — обвёл он состав руками. «Наперегон устроился! Мы состав Киров гнали! А он возьми да встань здесь колом! А вы чего?» «Не поверишь!» – расхохотался Грог. «Тоже в кира въехали Обсохли вот по пути». «Но это дело поправимое!» – растянул губы в улыбке тот. «Ты давай, рассказывай, где сейчас? Какие дела мутишь?» «Это секретная информация». Опередил я товарища, чтобы тот случайно не сболтнул лишнего. «Ой, да хорош тебе!» – отмахнулся тот. «В девятом отделе сейчас!» «Круто!» – поджав губы, кивнул Грач. «Стало быть, на задании сейчас?» «Да какой там? Так, херней всякой маемся!» Небрежно отмахнулся Грог. «Тебя-то чего на приключения потянуло на старости лет? Ваши все здесь?» «Ну, жить как-то надо!» – развел руками тот. «А на железке еще много очень вкусного осталось. Вот перегоняем с места на место. Сейчас в Кирове топляк сдадим, зерна закупим и до Урала помчим. Глядишь, по пути еще чего нужного подхватим. А наши кто? до клим только остались». «Мы на последней вылазки в такую залупу попали, едва ноги унесли». «Да и то вот, не все». Грач тяжело вздохнул, видимо, вспоминая те события. «Но, судя по вашим цацкам, дело хорошо идет». «Сплюнь», — отмахнулся тот. «Жаловаться, конечно, грех, но ситуации всяких хватает. Ублюдки то пути подорвут, то вот как сейчас». «Понятно», — кивнул Грог. «А гладко нигде не бывает». «Слушай, Грач, раз уж такое дело, может, выручишь с горючкой, а в Кирове сочтемся тогда». «Да не вопрос», — без лишних разговоров согласился тот. «Давай свои фляжки. Зелень, иди насыпь пацанам девяносто «Нам ушастый очко порвет, если узнает». «Я тебе его сейчас сам порву. Бегом, бля». «Понаберут по объявлениям». «Есть», — вяло бурнул пацан, принял наши канистры и скрылся между цистернами. А через какое-то время появился наверху одной из них и начал открывать верхний люк. «Спасибо, выручил ты нас. Ладно, стакан нальешь», — усмехнулся грач. «А если серьезно, доберетесь до Кирова, найди тому ушастого. На станции спросишь, нас там все знают. Что-то долго его нет, как бы не случилось чего». «Давно здесь стоите?» — спросил я. «Вторые сутки пошли. Он еще утром должен был обернуться. Мы ему вчера утром три бензовоза залили». Он их в Киров повез. Хотел сразу за тягач расплатиться. Говорили ему, лучше порожняком идти. Неспокойно нынче на дорогах», — поморщился тот. «В общем, если что, скажите там, что мы здесь застряли. Пусть тягач отправляют». «Сделаем, бро. Не волнуйся», — заверил его Грок. «Во, держите!» Появился Зеленый и поставил к нашим ногам две полные канистры. «Спасибо вам еще раз. Сочтемся. Ты, главное, сделай, как я прошу». «Это будет самой лучшей платой с вашей стороны», – пожал нам руки грач. Я осторожнее там. Чует моя пятая точка. Лихачи какие-то на трассе объявились. Мало нам ублюдков, так еще и свои жить мешают». У водителей существует такая поговорка. «Самая лучшая дорога та, что ведет домой». И я в этом абсолютно с ними согласен. Несмотря на то, что возвращались мы с тяжелыми канистрами в руках, обратный путь преодолели гораздо быстрее». По времени, конечно, вышло как бы не больше, но вот по ощущениям показалось иначе. В общем, у второй поговорки «своя ноша не тянет» тоже есть доля правды. К тому же нам топляк достался, можно сказать, на халяву. Просьба грача не в счет, потому как нас она совсем не затруднит, хотя для людей, застрявших в беде, ее исполнение резонно может считаться бесценным. Фетт встретил нас недовольным лицом, не забыл даже предъявить, что мы слишком долго шляемся». «Приключений на его голову не выпало, а потому он весь извелся от ожидания безделья. Бензин влетел в бак, приподняв стрелку уровня всего на четверть, но этого должно было хватить, чтобы мы без остановок домчались до Кирова. К тому же нам оставалось не так и много, чуть больше половины пути. Грок снова забрался за руль, мотор весело подхватил, и мы покатили, не забывая за пустой болтовнёй крутить головой на 360. Предупреждение грача мы не оставили без внимания». «Слушай, откуда ты знаешь этого грача?» Все же решил поинтересоваться прошлым товарища. «В одной крепости жили», — охотно ответил Грок. «Он, кстати, твой коллега. Тоже в добытчиках работал. А у ушастый — это их старший в артели». «Молодцы парни. Грамотно переквалифицировались». «Ну так», — кивнул тот. «Странно, что до них этим заняться никто не догадался». «Да нет. У нас часто о таком разговоры ходили», — прогудел с заднего сиденья фет. Просто везде свои сложности. Поездам нужно знать, как управлять. Это не вот сел и поехал. К тому же сейчас ни одна диспетчерская не работает. Хрен знает, где с другим составом встретишься. И стрелки вовремя никто не переведет. В общем, нюансов тьма. но так приспособились же как-то», — обернулся к нему Грог. «Катаются вот и нехило поднимают». «Да уж, стволы у них не из дешевых», — подтвердил я. «Так мы себе тоже могли любые взять», — пожал плечами Фетт. «Только кормить их как?» «Тоже факт», — согласно кивнул Грок. «Видать, у парней ушастого с этим делом вопросов нет». «Так еще бы, поезда перегонять», — усмехнулся я. «Там доходы несопоставимы с нашими, как и риски». «А вот здесь я бы поспорил», — снова прогудел с заднего дивана Фет. «Вряд ли они в такие замесы, как мы в Москве попадали». Ха, это уж точно!» — расхохотался Грок. «Знатное веселье вышло. Я бы даже повторил». «Как-нибудь без меня, ладно?» — усмехнулся я. «Мне хватило «Интересно, что с нашими случилось? Почему на связь не выходят?» «Вот ты умеешь, конечно, настроение испортить», — состроил кислую мину Грок. «Давай лучше о тёлках, сиськи там и всё такое». «Мне вот не до смеха вообще». Строго посмотрел я на товарища и кивнул в сторону кузова. «Куда нам теперь этого девать?» «Да из-за своих, откровенно говоря, переживаю». «Да всё с ними в порядке, поди сломалось что-то». Снова включил оптимизм Грок. «Всякое бывает». «Вот тот и хрен», — буркнул я и отвернулся к окну. Я когда со старым разговаривал, не понравился он мне. Какой-то напряженный был. «А он вообще расслабленным бывает», — резона заметил Фет. «У меня от его взгляда мурашки по спине. Суровый дед. Да и сказал бы он, если что не так». «Сомневаюсь», — покачал головой Грок. «Мы на задании были. Хрен бы он чего сказал. Даже если они в этот момент тонули». «Ну, это да», — задумался тот. «В этом деле он еще тот циник». «А я считаю правильно», — пожалуй, плечами. «Задачу нам все равно никто не отменял. А думать переживать во время такого — не самая лучшая тема». «И вот здесь я с тобой полностью согласен», — покачал указательным пальцем Грок. «Ладно, ты пока голову не забивай. Разберемся. Сейчас доедем до Кирова, попробуем еще раз с базой связаться. В крайнем случае на центральный штаб выйдем, узнаем, что там произошло». «Бля, вот ты не мог раньше этого сказать!» — взмутился я. «Может, и не пришлось бы тогда из Калуги уезжать?» «Нет, нормально, да? Кто здесь вообще командир?» — удивленно выпучил глаза Грок. «Ой, все, рули давай, на дорогу смотри». «Кстати, о птичках!» — указал пальцем вперед тот. они не бензовоз там на обочине валяется?» «Твою ж мать, жми!» — закричал я, и Грок вдавил педаль газа в пол.